Глава 76. А вот и Джонни. Джон белекова моргнула от всей души надеясь развидеть то, что увидела. Джон стоял, набычившись, а глаза его горели красным, точь-в-точь точь, как у гигантских робо-ахноиды из секретной лаборатории. Лицо обернулось каменной маской. На руке, сжимающей топор, вздулись вены. Остальное произошло в секунду. "Бежим!" рявкнул Павлеченко, схватив впавшую в ступор Риту и поволок за собой. Джон зарычал, как разъярённый тигр, и бросился за ними. При этом топором он орудовал гораздо техничнее Пашки. Лезвие скользнуло в опасной близости раз, другой, третий, а на четвёртый глубоко увязло в обшивке. Джону пришлось на секунду затормозить, чтобы вытащить топор из стены, всего на секунду. Но это дало необходимую как воздух фору. Проклятье. Беликова летела по тёмному коридору рука об руку с Павлом. Металл гулко стучал под ногами. Скорее. Казак свернул налево и нырнул в прорех у заклинившей переборки. Сюда. Рита втиснулась в щель. Вдвоём с Пашей они повернули вентиль ручной блокировки и створка закрылась. В коридоре повисла тишина. Она пугала сильнее, чем свист рассекающего воздух лезвия. "Проклятье", выдохнула Маргарита и привалилась спиной к стене. Руки дрожали, грудь часто вздымалась, по лицу струился пот. "Вот же". Она закрыла глаза. "Только не заливай, что не ожидала такого поворота", сердито прошипел Павлеченко. "На станции шеф всесилен. Всесилен, белка". Он здесь любую кофеварку способен заставить убивать, а уж про юнитов и говорить нечего. Рита не ответила. Конечно, ожидала. Все они ожидали чего-то подобного. Поэтому и оставили скованного наручниками Джона в запертом кабинете. А уж то, что он сумеет выбраться, вот этого уж точно никто не ожидал. Он видел нас, шипнула она. Видел, куда мы повернули? Не думаю, отозвался Паша. Здесь пол отсека заблокировало, когда подача энергии вырубилась. Стало быть, нас ждёт затейная игра в прятки. Ага, кивнул Павленко. На выживание. Как думаешь, получится его дезактивировать? Слишком рискованно, Белькова мотнула головой. Это может его убить. А то, что он может убить нас, тебя не беспокоит? Одновременно с последним словом раздался глухой удар. Потом ещё, и ещё. И снова чёрт. В том, что топор одалеет сверхпрочный сплав переборки, Рита сильно сомневалась. Но если он повредит механизмы блокировки, нам конец, озвучил Паша её мысль. Как выбраться отсюда? Маргарита принялась озираться по сторонам. Сообразить, где они находятся в темноте, не представлялось возможным даже с очками ночного видения. Здесь есть аварийный выход. «Нет тут ничего! Это же кладовка техническая!» Удары обрушились на дверь с новой яростью. Джон приглушенно рычал. Топор скрижетал о сомкнутой створке. В полном отчаянии Рита врубила мысли связь, но ничего, кроме шипения и хрипов, не услышала. «Антиматерию им в печень!» И тут в голову пришла совершенно безумная идея. «Паша!» — Беликова вцепилась в руку товарища. «Ты помнишь теорию шнурков?» Белка Павлеченко уставился на неё как на идиотку. Ты сбрендила? Какие шнурки? Да он нас сейчас на дрова порубит. Не порубит, уверенно возразила Рита. Мы отвлечём его, а сами прорвёмся в коридор и доберёмся до аварийной лестницы. Оттащим остальных, а потом. Новый мощный удар сбил её с мысли. Механизм блокировки лязгнул, и массивные створки, не без участия сильных рук, Медленно поехали в сторону. "Паша", крикнула Беликова. "Нет у меня времени объяснять. Просто делай, что говорю, и тогда, возможно, мы выберемся живыми". Всё сработало как по нотам. Вломившегося Джона удалось дезориентировать, и он с разлёту атаковал гору хлам. А когда сообразил, что к чему, Павел со всей дури толкнул его в спину. Удачно толкнул. Рита как раз успела броситься Лорду Кавендишу под ноги, и юнец на полсекунды утратил равновесие. Этого хватило. Беликова потянулась к его кедам, всего-то и надо шнурок потянуть, и опешила. "Беги!" зарал она не своим голосом и ухватила пашку за рукав. "Эй!" растерянно воскликнул Павленко. "А как же шнурки? Нет у него никаких шнурков!" Маргарита еле успела вытолкнуть товарища из кладовки. Джон как раз нанёс новый удар и с рычанием замахнулся снова. У него кроссовки на липучках. Они снова ломанулись по коридору точно остервенелые. Бежали быстрее спринтеров олимпийцев. Возможно, даже какой-нибудь рекорд побили. Павел начал отставать. Всё же его подготовка заметно уступала Ретиной. Но это уже не пугало. До аварийной лестницы осталось рукой подать. «Всего лишь пара поворотов, пара изгибов мрачной цельнометаллической кишки!» «Давай, Пашка, поднажми!» Выдохнула Рита, ощущая, что и ее силы скоро иссякнут. «Жму!» — отозвался Павличенко. Он покраснел, что твой томат вспотел и разлохматился. «Давай направо!» Они повернули направо. А на следующий раз вилки налево. Паша не договорил. Осекся на полуслове и замер. Впрочем, как и Рита... Они оба замерли и прерывисто дышали. Впереди, прямо у выхода к лестнице, стояли киборги. В полумраке их глаза мерцали, будто тлеющие угли. Здоровые, стандартного роста, метр девяносто, они напоминали истуканов. Но Рита прекрасно знала, на что эти истуканы способны. Киборги во много раз превосходили людей в силе и скорости. То, что им с Пашкой удалось ускользнуть от слетевшего с катушек Джона, объяснялось просто. Лорд Кавендиш потерял много крови, и его базовые характеристики заметно понизились. Но вот эти, друзья, другое дело. «Двадцать красных точек во мгле!» «Десять против двоих!» – прохрепела Маргарита. «Одиннадцать!» – поправил Павличенко. И Рита обреченно обернулась. Джон уже не бежал. Шёл стопороном на перевес и тупо пялился вперёд. Бессмысленный, тяжёлый взгляд не предвещал ничего хорошего. Нам конец, изрёк Павел гробовым голосом. Юнит 727 на ходу перехватил топор, что было в чьей замахнуться, и рита выпалила: "Уильям,